Глава 14. Пытаясь себя расшевелить, разжечь простыми человеческими слабостями, он заглянул в тёмную дыру. Пахнет как из старой тёмной могилы, тленам и запустением. Это золото принадлежало не вам, предупредил он. Взяв его, берёте и всю кровь пролитую за него. Гридни смотрели и слушали с великим почтением. Мир отвёр ткнул. Да, такое золото приносит несчастье. Но оно долго не залежится ни в руках нашего царя, ни в наших руках. Гридни заулыбались. По их простым честным лицам Олег видел, как будут питьи гулять на свою долю, каких девок щупать, каких гусляров найдут песни петь. "Как знаете?" ответил он и сам поднялся своему равнодушию. "Как знаете?" Мира тверд внезапно сказал ему в спину. "Да, ты видишь совсем не так, как все мы." Ты единственный из всего этого царства, кто смотрел правильно, несчастный. Олег вздрогнул, ощутив, что ледяная скорлупа отчуждения треснула и рассыпалась мелкими льдинками. Тело, как обнажённое на ветру, внезапно ощутило движение воздуха. Несчастный? Ещё не знаешь, спросил Миратверт. Ничего, ты ещё совсем молод. Всё горе ещё впереди. Я чувствую, пробормотал Олег. А как иначе? спросил Миратверт. Что-то в его голосе насторожило Олега. Он всмотрелся в старого управлятеля и вдруг понял, что этот угрюмый и невесёлый человек не просто умён, а мудр, очень мудр, но чем-то сломлен, раздавлен. И Олег со страхом понял, чем. Гридни пересёдлывали кони, верёвки смотали в петли и повесили на сидельные крюки. Миратверт дал одному монету. Скочива весь опор. Если Колокса ещё не вернулся с охоты, скачи туда, пусть бросает всё и мчится сюда. Сделаю, пообещал Гридин Истово. Думаю, он бросит даже своих молодых жён. Конь встал на дыбы, проезжал что-то на своём жребячем языке остальным коням. За ними остался затихающий стук копыт и тающая полоска дорожной пыли. Глаза Миротверда, как привязанные, повернулись к оставшимся сокровищам на ладони. Из груди вырвался тяжёлый вздох. Видеть дальше других, сказал он невесело. Это выглядеть сумасшедшим. Все мол не видят, а ты один видишь, либо обманщик, либо сумасшедший, что чертей по стенкам ловит. Твои речи непонятны, ибо противоречат всему, на чём стоят эти люди. Такие люди уходят либо высоко в горы, либо забираются в жаркие пески. либо забредают в самые страшные леса, куда не может ступить нога человека. Они становятся колдунами. Они могут вмешиваться в жизнь людей, но люди не могут вмешиваться в их жизни. Но ты, как я вижу, не хочешь забираться в горы. Нет, прошептал Олег. Вот и говорю, несчастный. Уходи из мира простых людей. Мы все простые, пока не забросали камнями. Олег ответил ему прямым взглядом. Не уйду и не стану приспосабливаться, иначе и я потеряю способность видеть и слышать. Миротверд опустил глаза, его съежило, голос стал хриплым. Да, я тоже не понял завещание, но мне его уже сказали так, словом, я уже был готов принять его таким, каким приняли все. Олег не стал говорить, что и он услышал как все, разговор бесплоден. Молча слез с коня, бросил повод Джури. Прощайте. Уже прошёл несколько шагов к лесу, когда в спину раздался голос Миротверда. Хоть коня возьми. Нет, ответил Олег, не оборачиваясь. А коне тоже надо заботиться: кормить, расстёлдывать, вытирать пот, поить, следить за копытами. В спину кричали что-то ещё, но он углубился в невесёлые мысли. Брёл машинально, Только слышал шелест ветвей над головой стрекотали белки, пролетала крупная птица в воздухе медленно кружилась, колыхаясь, как на волнах, синие перышко с нежным пухом. Из глубины леса пахло свежестью и прохладой. Ночью к нему приходил олень, подышал теплым на ухо, потом явился медведь, обнюхал, лизнул в нос и удалился неспешной косолапой походкой. Олег сквозь сон чувствовал их по запаху. А спал прямо на земле под ореховым кустом, но проснулся лишь под птичий чириканье. Что-то смутно беспокоило, а когда наконец отыскал причину, поспешно подхватился. Война! Рассоха сказал, что война должна начаться на рассвете, но это было несколько дней тому. Пока что везде мирно, хотя о войне говорят многие. Неужели колдун настолько ошибся? В ближайшей веси купил коня. Погнал во всю мочь обходным путем. Не заходить же в те земли, где чуть ли не женили. А когда конь зашатался, весь в мыле, Олег сменял его в ближайшем селе, доплатив. Снова пустил галопом и уже к полудню был у подножия башни Рассохи. Привратник только рот открыл, когда на пороге выросла грозная фигура человека из леса. Скажи хозяину, велел Олег быстро, я пришел говорить о войне. Глаза привратника блистали злобой. Но когда опустил взгляд на кулаки этого волхва, ответил тупо: "А в войне? Да, он сам позовёт меня, а тебя похвалит, что впустил". На лице этого мужика было серьёзное сомнение, что хозяин вообще похвалит кого-либо в жизни. Ну ещё раз посмотрел на кулаки Олега, вздохнул. "Не те пошли волхвы". Почесался и пошёл в сени. Олег не стал дожидаться, когда он вернётся, сам тихонько двинулся по лестнице. Первым не стоит. Колдун в гневе может вовсе сплюснуть такими ладонями, как лягушку. Но если заинтересовать, когда был на середине, сверху загрохотали ступеньки. Мужик опускался быстро, но когда увидел поднимающегося навстречу человека, который так грубо его в прошлый раз ударил, довольно улыбнулся. "Да, хозяин разрешает войти". Он приблизился. Олег стал к столбу, но мужик тоже хотел пройти с той стороны. остановился. Некоторое время рассматривали друг друга. Олег сказал севшим голосом: "Не дури. У тебя всё на роже написано". "Чего?" "Если я упаду, то и тебя потащу, даже если ты грохнешься сверху". Мужик покосился за края ступеньек, вздохнул. "Да ладно, проходи". Он сам отступил на самый краешек, а Олег бочком протиснулся по самому столбу. От мужика несло жареным луком и чесноком, а пот шибал так, что на столбе оставались брызги. Олег выдохнул, когда поднялся выше. Всё это время задерживал дыхание. Ещё десяток ступеней. Метель льда блестит. А когда упёрся плечом, сверху донёсся старческий голос. Да побыстрее, ползёшь как Олег выпрыгнул, прищурился от яркого света. Во все окна все так же со всех сторон пугающе смотрит солнце, словно башня плавает внутри океана огня. Но в самой комнате прохладно и даже сумрачно. А прищурился с перепугу. Крышка со звоном упала на место. В комнате колдунане что не изменилось, а сам Расоха, все такое же иссохшийся и остроглазый, повернулся от стола. Ну что ты там о войне? Он показался Олегу моложе. Амуже что-то странное с лицом. С трудом сообразил, что глаза колдуна стали ярко-жёлтыми, а в прошлый раз в прошлый раз были явно другими. Да и сам вроде бы моложе, крепче, только голос всё тот же нетерпеливый, с брезгливостью и раздражением. Олег поклонился. "Здравствуй, мудрец. Я вспомнил твои слова о войне, что разразится утром, но прошло уже не одно утро". Не связано ли это с самим Перуном, знаемым в разных странах под именами Маржель, Тор, Расоха, бросил злобно. Не трать слова. Колдуны знают его имена. Что ты хочешь? Говори быстро. Прости, что отрываю. Мне просто показалось, что Перун, ты можешь сказать, где он сейчас? Расоха фыркнул. В Виде, конечно. Разве? Если война вот-вот, то он в первых рядах. К тому же вообще редко бывает на небесах. Боги его не жалуют, да и ему самому бы бродить по земле, петь свои песни. Он осекся. Рассоха смерил его недоверчивым взором. А это в лесу откуда знают? Прочем так оно может быть и есть. Но узнать, где сейчас Бог, зрям они многим из высших чародеев, либо самим богам. Ты чего вздрогнул? Либо чародеем. А тебе зачем? Олег ответил сдавленным голосом. Кто-то должен пойти к нему, а ещё лучше, если пойдёт не один. Рассохо отшатнулся в великом удивлении. Зачем? Попробовать убедить? Глупо. Но что-то же надо делать. Рассохо содрогнулся всем телом, как тонкое дерево, по которому ударили топором. Я к богу войны не подошёл бы и на версту. А знай где он, перебежал бы на другой конец света. Но почему? Разве для нас не самое важное знать? Прошли дни, а города не пылают, кровь не льётся. Войска в полной готовности стоят в крепостях, а то и сняв доспехи, развлекаются охотой. Я всё это видел в своём коротком странствии. Рассохо с неохотой отвёл взгляд, не в состоянии смотреть в честное лицо молодого парня. Могу только сказать, что такого на моей памяти ещё не было. В комнате, словно бы сумерки, сгустились гуще, и Олег услышал далеко-далеко едва слышное и на моей. Расоха вздрогнул, метнул острый взгляд. Олег с холодком понял, что старый колдун мог тоже услышать, а то и подумать, что это он что-то затевает. А в этот миг в неведомой дали прозвучали слова на неведомом языке, которые Олег все же понял и на моей. тоже. В мучительном озарении, когда в мозгу словно лопнули все сосуды, и горячая кровь разлилась так, что покраснела в глазах, он ощутил, что говорит некто, кто помнит ещё первую пару людей, кто встречался с Каем на мовелийкий потоп пережил, сохранившись в пещере глубоко под землёй, где гномы передали ему за 40 дней многие свои тайны. Видение погасло. Он стоял, раскачиваясь от боли, Посреди комнаты, где в каждый из окон яростно смотрел огромное солнце, похожее на жерло из палинских кузнецких горнов, Просоха проговорил растерянно: "Словно бы что-то, кто-то пытался. Нет, я не знаю, как его найти, как увидеть, но я попытаюсь. Почему-то мне кажется, что попытаться надо бы". Сейчас он растерял величевость, блеск непомерной мощи поблёк. Калдун Суитильс морщил лоб, пожимал плечами и всё проделывал, как простой поселянин, столкнувшийся с неведомым. Олег отступил, ждал, отвернулся, да не подсмотреть даже случайно, что и как делает подозрительный колдун. За окнами полыхали страшные недра солнца. Цвет был такой, словно светило уже рухнуло на землю и весь мир в огне. Но страшный свет всё никак не слепил. Хотя Олег с тупым непониманием смотрел уже в пылающую бездну, не отрывая взора. За спиной послышался хриплый голос потрясённого старого колдуна. Я зрю из палинскую пещеру. Индриком бы там. Олег развернулся быстрее, чем если бы услышал за спиной ляск мечей. Колдун стоял с закрытыми глазами, руки щупали воздух, а губы дёргались, подбородок дрожал. Олег спросил шёпотом: Какие стены? Какие стены? Красные. Кровь? Почему красные? Гранит. Вымолвил Расоха едва слышно. Было видно, с каким трудом он старается удержать видение. Красный гранит не человеческой лепости. Алекс сказал ему в ухо не громко, но настойчиво. Каков рисунок? Красный гранит есть во Взатских, старых на Калхиде, в Бескидах и Родопах. под цвет красный, прошептал Расуха. Просто красный, с серым и тёмными полосами. Ага, вон прямо завиток, как на дереве. Каком? На вязе. Точно? переспросил Олег. Не подобный наплывам на клёне, они похожи. Что я, не отличу вяз от клёна? голос Расухи стал громче. Он открыл глаза, отряхнул головой, с досадой огляделся. Надо же под руку гавкать. Я ж ни черта не разглядел. Правда, пещера на раменах трёхглавой горы такая нелепая, словно змей вздыбил иглы на спине, а ему тут же отрубили голову и хвост. Олег ощутил жжё жар возбуждения в душе, словно гончий пёс, напавший на след зайца. Кажется, я помню такую гору. Ты это как можешь помнить? удивился Рассоха. Ты же из леса. Да, но я с леса спечи. пояснил Олег Скупа. Если те великанские ладони, ну, когда ты меня выставил, хорошо бы пинка не дал. Если ещё служит, хорошо бы мне к той пещере. И побыстрее. Расох обуркнул. Пока храбрость не тютю, пока Перун не ушёл, объяснил Олег. Расох и кивнул с мрачным и отсутствующим лицом. По его озабоченному лицу Олег видел, что старого колдуна больше волнует кто и как незаметно. Почти незаметно, помог ему усилить взор настолько, что открылась пещера бога войны. "Я не смогу", ответил он, пояснил громким, отчётливым голосом. "Ни один колдун не может протягивать такие ладони так далеко. Ни один. Хотя я могу попытаться". Олег понимал, почему старый колдун говорит так громко, но молчал. Подумает на досуге, если тот будет. А пока надо сцепить зубы и задержать дыхание. Надо одолеть жуткий страх, когда тебя понесёт ввысь, а ты не знаешь, хватит ли сил и даже с помощью того, что помогает, донести его до гор не выронив.